Дмитрий Распопов. «Венецианский купец». Книга первая. Глава первая. «Виталя?» Услышав голос, я с удивлением открыл глаза, поскольку для меня говорившие рядом издавали лишь невнятный набор звуков, совершенно мне непонятный. «Что? Я еще жив?» пронеслось в голове. Попытавшись повернуть голову, я понял, что не могу этого сделать как, впрочем, и поднять руки. Опустив взгляд, я увидел, что все тело туго замотано в шелковое покрывало, расшитое золотыми нитями. Рядом со мной снова раздались звуки, которые затем стихли, оставив меня одного. Что произошло? Где я? Имеющийся обзор не давал много информации из-за высоких бортов люльки, в которой я лежал. Но одно было точно. Я оказался в теле младенца в каком-то далеком веке, судя по потолку и отсутствию на нем каких-либо источников света. Напрягая память в поисках последних событий, что со мной произошли, я вспомнил, как преследовал преступника, который прыгал во времени, меняя эпоху за эпохой. А затем, видя, что от меня не оторваться, сделал то, что было запрещено всеми законами и конвенциями. Он прыгнул в будущее на 400 лет вперед. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним, выполняя свои служебные обязанности оперативного сотрудника хронопатруля. Вот только едва мы оказались в предместьях города, белые и ажурные шпили небоскребов, которые уходили далеко в облака, рядом появился хмурый человек, который одним движением лишил нас сознания. Дальнейшее было словно в тумане. В здании хронопатруля я оказался почему-то один из красной меткой в личном деле, а через день — скорый суд и признание меня виновным в нарушении главного пункта устава. Так что неудивительно, что трибунал тут же вынес смертный приговор через полное стирание меня из данного временного потока. Все, чем я жил, чего достиг, должно было быть уничтожено. Самая страшная смерть для любого оперативника, поскольку даже имени твоего в памяти живущих не останется, словно тебя для них никогда и не существовало. И как раз казнь помню последним, что случилось со мной, прежде чем я открыл глаза здесь, в теле чего-то малыша. Знакомый звук рядом с люлькой заставил меня отвлечься от воспоминаний. Негромкий хлопок и пространство, исказившись в точке прибытия, выпустило из себя девушку, одетую в знакомый комбинезон оперативного сотрудника, который мог менять свою форму под любую одежду, помогая выглядеть соответственно, куда бы мы ни попадали по долгу службы. Бу-бу! Когда неизвестная подошла ближе, я тут же ее узнал, но произнести вслух имя, конечно же, не мог. Наташа, а это была именно она, «Моя напарница и любовница!» С грустным лицом положил руку на лоб. «Прости, что так вышло, Виктор!» Тихо произнесла она. «Я знаю, что ты меня слышишь, поэтому буду краткой. У меня слишком мало времени». Я, непонимающе, на нее посмотрел. «О чем она говорит? Причем тут вообще она, если я гнался за преступником в одиночестве?» «Так случилось, что на меня вышел ты только из будущего». Девушка погладила меня по лбу. «И кое-что предложил, и я согласилась». Для этого пришлось убрать тебя из нашего времени и поместить сюда пусть и не совсем красивым методом не волнуйся когда мы закончим дело заберем тебя ведь ты же должен будешь существовать в будущем чтобы выйти на меня с предложением при этих словах она хихикнула и убрав руку в карман достала оттуда капсулу с симбионтом это тебе от тебя же самого чтобы не умер здесь раньше времени она достала извивающуюся личинку симбионта и вложила ее мне в нос та быстро перебирая тонкими щупами пробралась в мозг, где тут же стала укореняться. Появилось знакомое чувство временной потери памяти, осезания и обаяния. Так было, когда похожего симбионта подсаживали мне при принятии на оперативную работу в хронопатруль, пока полуорганическое существо осваивалось в мозгу, как в первичном пункте своей дальнейшей экспансии по телу. Правда, мне его подсаживали уже в зрелом возрасте, а не как сейчас, в младенчестве. Но я помнил, что симбионт, позволял своему носителю становиться едва ли не полубогом на максимальном этапе своего слияния с ним. Наверное, поэтому, когда оперативники патруля выходили на пенсию, если, конечно, до нее доживали с такой-то работой, они становились крайне востребованными сотрудниками в любой сфере, начиная от спецслужб и заканчивая банковской сферой. Насколько я знал, их больше никому, ни единому человеку в моем настоящем времени не внедряли, только полевым агентам вроде меня или Наташи. Никто не знал, откуда они берутся, кто их производит, поскольку этой информации не было нигде, в том числе и у нас самих. Глава нашего отдела просто приносил для новых сотрудников эти странные пластиковые контейнеры, которые практически мгновенно разлагались, стоило симбионту попасть в тело носителя. Ну вот, поручение выполнено. Прощай, Виктор. Она нагнулась и поцеловала меня в лоб. Затем вытащила хрономаховик и, выставив год, вошла в образованный разрыв пространства. Оставив меня одного, зато с кучей мыслей в голове. Я мало что понял из ее путанного рассказа, кроме того, что меня вроде как предали. Причем сделала это она под моим же собственным руководством. От подобных мыслей мгновенно заболела голова. И, закрыв глаза, я попытался заснуть. Витале, ангел мой! Лицо немолодой женщины, которая была моей нынешней биологической мамой, светилось от счастья каждый раз когда она ко мне заходила. «Вот и сейчас», аккуратно взяв меня на руки, повернулась к седобородому старику, который стоял в проеме комнаты. «Энрика, только посмотри на это чудо, которое нам не спасал Бог на старости лет». Она баюкала меня на руках, показывала ему младенца со всех сторон. «Ты уже не молода, дорогая». Тот подошел ближе и, протянув руку, погладил меня по голове. «В этот раз все обошлось» но больше так рисковать твоим здоровьем я не намерен. Это наш последний ребенок». Женщина, видимо, расстроилась, но, тяжело вздохнув, прижалась к мужу. «Ты прав, дорогой супруг. Ну, видит Дева Мария, как бы мне хотелось обратного. Джаванни говорил, что тебе порочено дело в Константинополе. Ты снова покинешь нас?» «К сожалению, да». Старик подслеповато прищурился. «Но не сейчас. У нас еще есть пара недель, чтобы провести их вместе». «Помолюсь Богу, чтобы он дал нам больше времени побыть всем вместе». Женщина благочестиво перекрестилась. «Думаю, пора ему поесть». «Эй, Эрнеста!» В комнату тут же вбежала кормилица, которая и была источником молока для меня, а точнее, для этого маленького тела. «Покорми и перепеленай», — приказала она ей. «Слушаюсь, госпожа», — низко склонилась та в ответ. Прошло два года. Бесконечное время тянулось так долго, что я изнывал от безделья. В этом маленьком теле, в котором жизненных запросов было всего три – поесть, срыгнуть и покакать – я просто умирал от бессилия и скуки. Только и оставалось что слушать и запоминать, кто и о чем говорит в доме. Я давно понял, что родился 1 августа 1187 года от Рождества Христова в невероятно богатой и знатной венецианской семье Дандола. Принадлежащих к числу 12 патриархальных семей, участвующих в зарождении этого города. Мой отец Энрико Дандола, будучи видным политическим деятелем, купцом и меценатом, постоянно пропадал в поездках, несмотря на свой преклонный возраст. А мать, графиня Контесса Минотта, которой было практически под 50 лет, занималась ведением всех дел семейства в его отсутствие. Кроме дома и троих детей, она занималась всеми торговыми делами. Именно поэтому во дворце часто было так много людей, что непрерывное хлопание входных дверей выводило меня из себя. Симбионт, между тем, стал стремительно развиваться, потребляя такую прорву энергии, что просто заставлял меня выкачивать из кормилицы литры молока, так что маме пришлось завести вторую. Но все равно чувство голода из-за его непрерывной работы мучило меня постоянно. Рождение ребенка в столь преклонном для обоих родителей возрасте принесло новое оживление во все семейство. Бесчисленные родственники едва ли не каждый день приходили посмотреть на чудо, данное Богом, каждый раз даря подарки. Их становилось так много, что пришлось даже выделить отдельную комнату. Да и в принципе, на любой мой звук или писк тут же кидались сразу обе кормилицы, а вскоре прибегала и сама контесса, бросая все дела. Два брата: один уже взрослый мужчина, второй молодой парень, лишь изредка приходили в комнату, и то только чтобы попросить денег у мамы. Которая сидела со мной. Для этого времени, учитывая возраст родителей, благополучные роды, при которых выжил не только ребенок, но и мать, и правда были чудом. Так что неудивительно, что в доме часто появлялись священники, которые так задомляли комнату своими благовониями, что я потом с трудом мог дышать, ожидая, когда, наконец, они закончат молитвы и уберутся отсюда в усвоясе. Одной радостью были посещения отца и его младшего брата, которые, посадив тщедушные тельце на свои колени, Начинали рассказывать истории из своей жизни. Оповидали они на своем веку столько и такого, что у меня иногда волосы дыбом вставали. Как они вообще живы остались после подобного? Перед моими глазами раз за разом проносились арабы на своих быстрых скакунах, размахивающие саблями и пытающиеся меня пленить или убить. Вставала, закованная в металл, конница катафрактариев Византии, тяжелым ударом клинков, сметающая любого врага со своего пути появлялись легионы павшей Римской империи, которые своей поступью наводили раньше страх во всем известном мире. Эти рассказы так интересовали меня, что я в меру своих младенческих сил требовал их еще и еще, что, конечно же, приводило родных в умиление. И едва у них появлялось свободное время, как я слушал новую историю, захватывающую меня целиком. Вот так, несмотря на изначально предвзятое отношение к этим людям, Я проникся их культурой, традициями и, главное, жаждой познаний. Она была так сильна, что порой напоминала мою собственную в те времена, когда я юным выпускником Академии пошел подавать документы в самое закрытое и секретное учреждение столицы – Хронопатруль. Именно поэтому мне стали близки их чувства и мысли, а еще осознание того, что просто так ждать появления Наташи точно не стоило. Нужно было, во-первых, чем-то занять себя до ее появления, Ну и, во-вторых, меня просто невыносимо стало тянуть и испытать хоть каплю тех эмоций, что пережили отец с дядей во время своих путешествий. А для этого, понятное дело, нужно было расти и набираться знаний. Так что, когда выучил, наконец, язык, на котором говорили местные, некое наречие, произошедшее от первоначального латинского языка под названием «Венетта», я первым же предложением удивил кормилицу. Она как раз покормила меня а после моих слов скрикнула и убежала прочь. Я удивленно посмотрел ей вслед, хотя особо изумляться тут, наверное, все же не стоило. Все эти годы я ни с кем не разговаривал, разрабатывая голосовые связки и легкие, поскольку те звуки, которые издавала младенческое горло до сегодняшнего дня, бесили меня не хуже хлопающих внизу дверей. Через десяток стуков сердца прибежала встревоженная мама, которая подхватила меня на руки. «Виталий, ты наконец заговорил? «Гулять! Хочу гулять!» Я как мог сокращал слова и предложения, чтобы они соответствовали тому, что мог знать трехлетний малыш. «Гулять?» — удивилась она. «Мой ангел! Но на улице уже прохладно, тебе нельзя! Ты простудишься?» «Гулять!» — насупился я, и это мгновенно решило дело. Только недолго. Тут же не устояла мать и шикнула на кормилицу, чтобы та приготовила одежду и хороший теплый плащ укутать юные тельцы для прогулки. Дела были моментально заброшены. Просители и посетители выдворены из дворца. А я на руках у мамы и под охраной четырех вооруженных людей отправился в небольшое путешествие на лодке по гранд-каналу, как называла его мама, показывая и рассказывая, где и что мы проплываем. В том, что наша семья была знатной и даже знаменитой, мне пришлось в очередной раз убедиться на собственной шкуре. Где бы мы ни проплывали, и с какими бы богато украшенными лодками ни встречались, везде окружающие приветствовали графиню глубокими поклонами. Пару раз, когда мы останавливались возле лодок с паланкинами, такими же, как и у нас, мама обменивалась любезностями с дамами, которые при виде меня начинали усюкаться и разливаться соловьями о том, какой я хорошенький. Наверное, по этой причине поездка затянулась, и мы прибыли домой в свете факелов. «Спасибо, мама!» Я поцеловал мгновенно растаявшую после этих слов женщину, которая передала меня двум кормилицам. По ее щеке даже потекла слеза. Нужно срочно рассказать Энрико про то, как быстро растет его малыш. Она промокнула слезы платком и, помахав мне на прощание им же, направилась вниз.